Мы, как я уже говорил, возвращались после купания, и на полпути, когда мы шли по Хай-стрит, какая-то кошка выскочила из ворот и собралась перебежать нам дорогу. Монморансий издал радостный вопль, вопль, какой издает старый вояка, когда им в руки попадает враг, вопль, какой издал, вероятно, кромвель, когда шотландцы начали спускаться с холма, и помчался за добычей. Его жертвой... «Был старый черный котищ. Я в жизни не видал кота такой устрашающей величины. К тому же он выглядел отъявленным головорезом. У него не хватало одного уха, половины хвоста и изрядного куска носа. Это был громадный и явно очень сильный зверь. Он являл собой воплощение наглости и самодовольства». Манмаранси погнался за беднягой со скоростью 20 миль в час – но кот даже не ускорил шага он видимо не подозревал что его жизнь в опасности он безмятежно трусил по дороге до тех пор пока его будущий убийца не оказался на расстоянии какого нибудь ярда тут кот круто повернулся уселся с любезным видом посреди улицы и кротко посмотрел на монмоансцы как бы спрашивая нус что вам угодно монмоансцы не робко в десятка Но во взгляде этого кота было нечто, от чего дрогнуло бы сердце самого мужественного пса. Монморанси застыл на месте и возрился на врага. Оба молчали, но было совершенно ясно, что между ними происходит следующий диалог. — Кот. — Чем могу служить? Монморанси. — Монмаранси, Ничем, ничем. Покорно благодарю. — Кот. — Если вам что-нибудь нужно, не стесняйтесь. Прошу вас. Монмаранси, отступая по Хай-стрит. «Ах, нет, что вы, вовсе нет, не беспокойтесь, я, Я, кажется, ошибся. Мне показалось, что мы знакомы, извините, что потревожил вас. Кот, что вы, я очень рад. Вам в самом деле ничего не нужно?» Монмаранси по-прежнему отступая. «Нет, нет, благодарю вас, вовсе нет, вы очень любезны. До свидания, кот». «До свидания». После этого кот поднялся и продолжал свой путь, а манмаранси жалобно поджав то, что он именовал своим хвостом, поплелся назад к нам и занял скромную позицию в варьергарде. С тех пор стоит только сказать «кошки», как Манмаранси на глазах съеживается и умоляюще смотрит, словно говоря «пожалуйста, не надо».